Глава 7. Как только моё положение определилось, я решил переехать из гостиницы "Лондон" на частную квартиру. В поисках её я принялся бегать по городу, что помогло мне лучше ознакомиться с Петербургом и его обитателями. Граф Алексеянинков сдержал своё обещание. Благодаря ему я нашёл ряд учеников, которых без его рекомендации я не получил бы в течение целого года. Ученики эти были: Нарышкин, Граббобринский, незаконный сын Екатерины и Потёмкина, командир Преображенского полка князь Трубецкой, Трубецкой Сергей Петрович 1790-1860. Князь-полковник, декабрист, один из руководителей Северного общества, осуждён по первому разряду. Петербургский городоначальник генерал Горгали, несколько представителей лучших фамилий Петербурга и, наконец, 2-3 польских офицера.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 В настоящей Венеции, безмолвно поглощающей свои жертвы, где будочники, дежурящие на перекрёстках, внушают обывателям скорее опасение, чем надежду на защиту, генерал Горгале был всеобщим любимцем. Видя его разъезжающим в дружках, запряжённых парой быстрых, как газели лошадей, сменяемых по четыре раза в день, жители Петербурга чувствуют, что провидение послало им недремлющее око, охраняющее их от всяких бед.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 День и ночь на этих башнях дежурит по два пожарных. Заметив далёкое зарево, дым или огонь, они тотчас же звонят в колокол, находящийся во дворе пожарной части. Пока в бочки с водой впрыгает лошадей, они указывают квартал города, где произошёл пожар, куда тотчас же выезжает пожарная. Расстояние до разных пунктов города заранее вычислено, и они покрывают его в незначительное время. Это совсем не похоже на то, что бывает во Франции.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 Глаза у него так зорки, что даже в полной темноте он различает неслышно приближающийся экипаж или сани и предупреждает седаков об опасности. С сентября по март служба этих несчастных будочников, которым платят, как мне говорили, не больше 20 рублей в год, становится ещё тяжелее. Несмотря на тёплую одежду, они сильно страдают от петербургских морозов. Ходить в затых вперёд им не до еды. Порой на них нападает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 Заплатив 2 1/2 рубля или 50 су на французские деньги, я получил билетик и с ним вошёл в первую комнату, где раздеваются. Температура в ней была обыкновенная. Пока я раздевался, ко мне подошёл мальчик и спросил, есть ли со мной слуга. Ли получив отрицательный ответ, снова спросил, кого я хочу взять в баньки, мальчика, мужчину или женщину. Само собой, разумеется, подобный вопрос меня крайне озадачил.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 На самом деле, я узнал в этой женщине, закутанной в меха, уже виденную мною красавицу Машеньку. Оказывается, один из дворовых её бывший товарищ чем-то оскорбил её, и она потребовала, чтобы для страстки он был публично наказан кнутом. Вместили её не ограничилась этим, ибо она пожелала лично присутствовать при порке. Хотя Луиза и говорила мне о жестокости Машеньки, я подумал было, что красавица вышла на балкон, чтобы простить виновного. или по крайней мере смягчить наложенные на него наказания и остался среди зрителей. Государь не услышала шёпот, вызванный её появлением, и посмотрела на толпу так надменно, с таким презрением, что это было под стать разве какой-нибудь царице. Затем она опустилась в кресло и, облокатясь на подушку одной рукой, стала гладить другой белую невредку, лежавшую у неё на коленях. Ждали только её, ибо тотчас же открылась маленькая дверь.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 кончик этого ремешка замачивают в молоке, высушивают на солнце, и он становится твёрдым и острым, как нож. Обыкновенно кнут меняй после каждых шести ударов, так как кровь размягчает его кожу. Но здесь не зачем было менять его, ибо наказаемый должен был получить 12 ударов, а тех, кто наказывал, было двое. Эти двое кучера министра, люди привычные к обращению с кнутом.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 В этот раз осуждённый не мог очевидно отделаться так дёшево. Приготовления к наказанию произвели на меня отвратительные впечатления, но я тем не менее не уходил. Я был приобждён к месту, как бы загипнотизирован тем чувством, которое влечёт одного человека туда, где страдает другой. И так я остался. Кроме того, мне хотелось видеть, до чего может дойти жестокость этой женщины.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 по окончании наказания садовника отвязали. Почти в беспамятстве он уже не мог стоять на ногах, и всё же во время наказания не издал ни единого крика, ни единого стона. Признаюсь, такой выносливости, такой твёрдости я ещё не видал. Два мужика взяли садовника под руки и повели в ту дверь, через которую он пришёл. На пороге молодой садовник обернулся, и, взглянув на государю, крикнул ей несколько слов по-русски, которых я не понял.